Глава седьмая Шей наказался полон сюрпризов, и мне страшно хотелось узнать, что еще он умеет. Я в тот момент даже забыла про Лулу и ее отца и то, что нахожусь на космическом корабле, уносящем меня сквозь пространство и время, прочь от моей прежней жизни. Киборг не Киборг, какая разница, если от его улыбки у меня тает сердце, а губы сами начинают улыбаться в ответ, и если мне невыносимо хочется прижаться к его широкой груди. расслабиться, позволить ему снова нести меня и не думать ни о чем, просто наслаждаться моментом, провести пальчиком по рельефным мышцам, почувствовать, как он обнимает меня. Может, все дело в том, что последние годы я была одинока, загружала себя работой по самые уши, делала все, чтобы на личную жизнь не оставалось ни времени, ни желания, безжалостно отсекала любые привязанности. Но ведь от себя не спрячешься. Я не монашка, а здоровая молодая женщина с вполне естественными потребностями. И где-то в глубине души всё это время безумно хотела, чтобы рядом был мужчина, мой мужчина, спокойный, уверенный и надёжный. Одним словом, киборг. "Да", сквозь романтичный плёр затмившей сознание пробился голос моего киборга. Я моргнула, возвращаясь в реальность. Шейн смотрел на меня абсолютно бесстрастно. Будто это не в его глазах только что плясали весёлые чертяята. Неужели снова галлюцинации? Э, промычала я. Не подскажешь, все токсины выветрились или ещё что-то осталось? Мой анализатор показывает, что ты в полном порядке. Отлично. Значит, это мой личный бзик, проворчала я, поднимаясь. Шейна отодвинулся, не пытаясь коснуться меня, но остался сидеть на корточках. Теперь я стояла, глядя на него сверху вниз. У него такие широкие плечи. Моё сердце забилось сильнее, кровь прилила к щекам. Ну же, Лиска, возьми себя в руки. Он же киборг, машина. Пусть высокотехнологичная и так похожа на человека, не повторяй прежних ошибок. Не влюбляйся в того, кто не даст тебе то, что ты хочешь. Ладно, проговорила я хриплым голосом, ругая себя за то, что размякла. Где Лулу и Дейр? Али Рэж ждет в кают компании. Дейр активировал телепорт и вернулся на Апроксиллон. Это типа того портала, что переместил нас на корабль из моей квартиры. Я понятливо кивнула. Да, он оставил инструкции. А, так вы уже решили, как вернуть меня обратно домой? Шейн моментально перестал улыбаться. Ну конечно, это же просто имитация для лучшей коммуникации с человеком. Это невозможно. Он тоже поднялся. Нет, нет, подожди. Я инстинктивно выставила руку вперёд. Может, я и мало что смыслю в квантовой физике, но точно знаю: если есть вход, значит должен быть выход. Почему меня невозможно вернуть тем же путём, которым затащили сюда? Мы попали в твоё время по чистой случайности. Повторить это второй раз невозможно. Но назад-то вы вернулись вполне осознанно, потому что мозг корабля настроен на пространственно-временные координаты нашей реальности. Ну так настрой его на координаты моей реальности. Это невозможно, шин отвечал странным тоном, словно все его коммуникативные способности отключились, остался лишь сухой механический голос, повторяющий одно и то же: "Невозможно, невозможно, невозможно". "Да почему?" взбешённо взревела я. Ответ был простым, логичным и полностью исчерпывающим. Дер Альваринель отключил меня от сопряжения с кораблем. Лимбау идёт на автопилоте, запрограммированном на проксилион. Моя задача защитить пассажиров корабля от необоснованных рисков, включая пространственные и временные прыжки. И меня отпустило. Ярость, только что вспыхнувшая внутри, улеглась, будто её и не было. "Да ир говоришь", повторила я, сложив руки на груди и притоптывая по полу носком своей новой туфли. "Ну-ну, ладно, веди меня к Лулу. Посмотрим, что там за инструкции". Он молча открыл проход. Я не собиралась отказываться от шанса вернуться домой, но раз без разрешения Дэйра это невозможно, значит, будем налаживать конструктивный диалог с парнем в серебряной маске. Кстати, а почему ваш Дэйр носит маску? поинтересовалась топая за шеей нам по трубе коридору. Это наниты. Они сдерживают его способность влиять на человеческий мозг. Что-то плохо сдерживают, проворчала я. Твоя реакция оказалась непредсказуемой. Подтвердил Шейн мои мысли. Он шел впереди, я же пристроилась сзади. А какая я ожидалась? Полное подчинение? Не сдержавшись, езвила. Мне неизвестно, что ожидал Дейр, но точно не то, что случилось. Я вспомнила свои ощущения. То чувство эйфории, что охватило меня, стоило только Дейру приблизиться. Свое непонятное желание прикоснуться к нему и то, как серебряная маска приобрела черты Шейна. Наверное, о последнем не стоит упоминать. Потом представила ошарашенное лицо короля. Думаю, он очень удивился, когда понял, что ископаемая человечка реагирует на него не так, как положено. Вместо того, чтобы преклонить колени перед самодержцем всей галактики, рухнула, пуская слюни ему в объятия. "Да уж", хмыкнула вслух. "Удивлять моё второе имя". Шейн вдруг резко остановился и развернулся ко мне. Я едва успела затормозить и не въехать носом в его голую грудь. Дейер не любит, когда что-то выходит из-под контроля и идет не по плану. Отчеканил он механическим голосом. Да? Я с сарказмом выгнула бровь. Ну надо же. Мне это тоже не нравится. Кают компания оказалась небольшой, стерильно белой и довольно уютной. По периметру шел длинный диван, покрытый эко кожей или чем-то подобным. Рядом с ним в полу виднелись круглые штуки, похожие на встроенные светильники. Они испускали рассеянный свет, терявшийся на фоне основного освещения, что лилось со стен. Причём, если зрение меня не обманывало, то светили именно сами стены, мягко и ненавязчиво, не раздражая глаза. Вместо потолка темнел знакомый купол, искрящейся россыпью звёзд. Едва я вошла, мой взгляд прикипел к единственному цветному пятну Лулу сидела, забившись в угол за блестящим металлическим столиком, все в том же невзрачном комбинезоне синего цвета. Из столешницы перед девочкой торчало что-то похожее на крышку ноутбука, только размером поменьше. Увидев меня, Лулу тут же вскочила. Потом ее взгляд метнулся мне за плечо, и она со скучающим видом вздернула нос, включила принцессу. Но как бы быстро это все не случилось. Я успела заметить неприкрытую радость, мелькнувшую в её глазах. Лулу -Лу ждала меня. Не знаю, что она ещё выдумала, но ждала. От этой мысли я немного повеселела. "Привет", улыбнулась, подходя к ней. "Шейн сказал, твой отец оставил для меня инструкции". Она отодвинулась, освобождая место возле стола. Шейн, безмолвной статуей, замер рядом. Крышка ноутбука на проверку оказалась экраном, встроенным в столешницу. На нём светились ряды мелких строчек. Огни горели спокойным синим цветом, другие подмигивали красным. Я с минуту молча любовалась на эти гирлянды, потом призналась: не понимаю, что здесь написано. Лулу бросила на шеюна быстрый взгляд. Тот бесстрастно озвучил: Твой нейролингв запрограммирован на универсальный язык, устный и письменный. Так я же не спорю, но прочитать ваши закорючки не могу. Шейн уставился мне в лицо. Его глаза на секунду остекленели, словно он пытался увидеть что-то неподвластное обычному зрению, потом произнёс. Обнаружено недостаточное развитие коры головного мозга в области Вернике. Это ты на что намекаешь? не поняла я. Твой мозг недостаточно развит, чтобы нейролинк мог функционировать на полную мощность. Вот спасибо, так меня ещё никто не оскорблял. Мало того, что ископаемая, так ещё и идиотка, это ты хочешь сказать? И извини, я не ставил цели обидеть тебя. Ага, как же А то, что меня раздражает этот пустой механический голос, и зачем каждый раз подчёркивать, что я недоразвита по сравнению с высокоинтеллектуальными людьми будущего. Я ведь сюда не просилась. Я могу прочитать, тихонько выдала Лулу. Пришлось проглотить извивительные слова, рвущиеся наружу. Не при ребёнке, но я запомню и обязательно улучшу момент, когда смогу прижать шеи на к стенке. Пусть он умнее меня хоть в 1000 раз, но никакой интеллект не сравнится с мудростью женской души. Вздохнув, подождала, пока уляжется раздражение, и уже спокойно произнесла, глядя на девочку: "Пожалуйста, прочитай". И так инструкции, оставленные Дейром, только подтвердили то, в чём я уже убедилась на собственном опыте. Не все дети одинаково беззащитны. Не каждой маленькой девочке, встреченной среди ночи на улице, стоит бросаться на помощь. А вдруг эта девочка окажется принцессой из далёкого будущего, и вдруг она захочет вас так же, как обычный ребёнок, хочет игрушку. И вдруг, что ещё более страшно, папа девочки тоже заинтересуется вами и захочет вас изучить, а для этого в добровольно-принудительном порядке пригласит погостить на своей планете. Земля осталась в сотнях парсек от того места, где я находилась сейчас. Последние строчки, зачитанные Лулу, лишили меня надежды вернуться домой в ближайшее время. Повтори ещё раз красные пункты. Проговорила я, ловя ускользающую мысль, что-то насчет того, что когда одни двери закрываются, открываются другие. Здесь перечислены твои права и свободы, и указано вознаграждение в случае, если ты согласишься на наши условия. Наши? Да, я сказала, что хочу, чтобы ты стала моей. Она замолчала. Кем, Лулу? Я устало глянула на нее. Твоей игрушкой? Похоже, извивтельные нотки в моем голосе. Заставили девочку немного смутиться. Нет, она бросила на меня странный взгляд. Не игрушкой. А кем? Она опустила глаза и чуть слышно шипнула. Не знаю. Ой, что-то подсказывает, знает, только говорить не хочет, потому что принцессам не гоже признаваться в собственных слабостях. А что сказано в инструкциях? Папа присвоил тебе статус особой гости, ты под патронатом королевской семьи. Ну надо же, какая честь. Я закрыла глаза и откинулась на спинку дивана. В голове царил полный сумбур. Так внезапно начавшееся путешествие грозило затянуться на вечность, а мне даже не дали времени осознать и свыкнуться с этим. Никто не спросил моего мнения, никто не поинтересовался моими желаниями, всё решили за меня. И что теперь? Рациональная и рассудительная часть сознания билась в истерике с криками: "Всё пропало, шеф, всё пропало!" Моя квартира единственное наследство, оставшееся от родителей. Мой новенький ламинат, интернет оплаченный на полгода вперёд, недосмотренный сериал, недочитанная книга, моя школа, подруги, ученики. Как я без них? Это вся моя жизнь. Другая же часть, та, что с детства увлекалась фантастикой, вечно витала в облаках и мечтала о несбыточном, осторожно подняла голову и с любопытством осмотрела открывшиеся перспективы. Когда-то мама твердила: Хватит мечтать. Оглянись. Мы не в одной из твоих дурацких книжек. Здесь реальная жизнь, а не фантастический роман. И сколько ни жди, не прилетит за тобой принц на сверкающем звездолёте. Это было 15 лет назад. Сначала я спорила с ней, доказывала, что и в жизни есть место сказкам, а мечты имеют свойство сбываться, надо лишь в это верить. Но с возрастом сама начала сомневаться. И вот наступил тот момент, когда я перестала ждать чуда. А оно внезапно случилось. Вот так, неожиданно, внегданно, когда я и забыла о нём. Знала бы мама, где я сейчас. Меня занесло в далёкое будущее. Мне предлагают полностью оплаченный тур на другую планету. Меня приглашает в гости король целой галактики, и он же обещает защиту. Такой шанс выпадает один раз на миллион, а может и реже. И всего-то надо принять его приглашение, а ещё стать на какое-то время компаньёнкой и вонной его капризной избалованной дочурке, которая на проверку оказалась одиноким ребёнком. Не так уж и сложно, учитывая мой опыт работы с детьми. А ещё разобраться, кто же мой принц, киборг с секретом или его загадочный деер. А может, не тот ни другой? Открыв один глаз, посмотрела на Шейна. Что будет, если я откажусь? Деер сотрёт тебе память. Меня кольнуло разочарование. А дальше вернёт домой Нецелесообразно. Для этого нужно много энергии. Понятно, подытожила я. Одна маленькая ископаемая человечка не стоит таких усилий. Помолчав, протянула руку и буркнула: "Давай перо или что там у вас, где расписаться?"